Никто не видел президента так часто, как он. В субботу утром 30 апреля генерал Гудпастер, как обычно, доложил обстановку за прошедшую ночь. Дружественный режим в Турции потрясли беспорядки и забастовки. Полиция стреляла по толпе. Американская военная разведка обнаружила, что у побережья Лонг-Айленда советский траулер пионил за ядерной подводной лодкой Джордж-Вашингтон. В конце доклада Гудпастер напомнил о секретной миссии. В Пешаваре пилот ЦРУ ждет приказа для проведения девятичасового полета через всю территорию Советского Союза в Норвегию. Эйзенхауэр ничего не ответил. И его молчание было воспринято как знак согласия. 1 мая 1960 года. Пауэрс быстро набрал недосягаемую для советских истребителей высоту 20 км и через час пересек советское воздушное пространство. Подал два коротких радиосигнала и тут же получил в ответ один. Это означало, что полет следует продолжать по намеченному плану. Теперь ему предстоял путь в 6000 км через всю территорию СССР до норвежского города Боде. Летчики У-2 знали, на что шли. Они рисковали, но за это получали хорошие деньги. С огромной высоты, где небо из голубого превращается в темно-фиолетовое, открывалась таинственная земля. Центральная Азия, Урал, Сибирь. Внизу проплывали незнакомые города, и надо было обнаружить заводы, аэродромы, пусковые установки ракет или сфотографировать ночной пуст ракеты, которая внезапно осветит черные облака на сотни миль вокруг. Без их работы армады американских бомбардировщиков могли оказаться слепыми в будущей войне. Один из этих летчиков, Сэмми Снайдер, Был недалек от истины, когда говорил. «Я представлял, как кто-то нажимает красную кнопку, и Б-36 направляются через всю Россию к своим целям». Навигатор смотрит на карты и коротко бросает. «Окей, бомбардир, мы в трех минутах от цели!» А бомбардир, выглядывая в иллюминатор, кричит. «Эй, никакой цели тут нет! Где мы находимся, черт возьми?» Полеты У-2 действительно дали американским военным бесценную информацию. Начать с того, что достоверных карт Советского Союза в 50-х годах американцы не имели. Операторы, определяя цели для ударов с воздуха, пользовались картами, изданными еще в царской России, или же картами немецкой аэрофотосъемки времен Второй мировой войны. Но почти ничего не было известно о новых городах и объектах за Уралом. Советским картам они не доверяли и правильно делали. Поэтому полеты У-2 были для них настоящим прозрением. По оценкам ЦРУ, число целей на территории Советского Союза за время этих полетов поднялось с 3 до 20 тысяч. Неудивительно, что после каждого возвращения У-2 Люди из Пентагона и ЦРУ как коршуны набрасывались на привезенные пленки. Их тщательно исследовали, а потом докладывали самому президенту. Это делали шеф ЦРУ Ален Даллес и руководитель полетов У-2 Ричард Бисселл. В западное крыло Белого дома приносили увеличительные стекла и огромные карты 40 на 60 дюймов. Президента Изенхауэр то снимал то надевал их снова, разглядывая снимки заводов, железных дорог, шоссе, аэродромов, стоянок для подлодок. Однажды он хлопнул аналитика по спине и сказал, «Это была ошибка, когда перед Перл-Харбором разведку заполонили отбросами других ведомств. Спасибо тебе, Господи, что во время войны туда пришли профессионалы». В глубине России тучи стали рассеиваться.